Глава 13. Мон Парнас. До Мон Парнаса её подбросил университетский приятель Франсуа. Парень явно симпатизировал Оливии, но о её отношениях с гуру расследовательской журналистики он прекрасно знал. Родион читал у них лекции на первом курсе. Они пользовались большой популярностью. После нескольких неудачных попыток ухаживания Франсуа вынужден был смириться с данностью, но всегда был рад подбросить Оливию в нужное место на своём мотоцикле или поделиться конспектами, если та вдруг пропускала занятия. В этот раз, однако, он очень торопился, а потому высадил её у метро Гетте. И, помахав рукой, мгновенно слился с потоком машин на бульваре Монпарнас. Обогнув офисную башню, которую, как гнилой безобразный зуб, было видно из любой точки Парижа, Оливия оказалась на довольно безликой улице. Единственной её достопримечательностью служил автосервис. Пролистывая взглядом номера домов, она, наконец, заметила ворота, за которыми скрывался мощённый пассаж. Справа и слева тянулись ряды двухэтажных деревянных построек, каждая со своим отдельным входом. увитые плющом, отчёркнутые кустами, жимолости и сирени, они разительно отличались от остальных домов этого квартала. В пассаже было пустынно, и Оливия присела на скамью, чтобы осмотреться. Пространство выглядело небольшим и насчитывалось десяток дверей. Большинство из них было выкрашено в белый или мятно-зелёный цвет и отмечено вывеской. Похожие и одновременно очень разные они выдавали нрав обитателей этих павильонов для творческих людей. Вот рабочее пространство дизайнера по фамилии Вонг. В нём всё продумано до мельчайших деталей, от формы дверной ручки до шрифта, каким выгравировано его имя на табличке. А вот фотолаборатория. Её окна затемнены плотными шторами. К ним пришпилен листок с длинной аббревиатурой вместо названия. Далее примостилась экспериментальная киностудия. Вдоль её окон теснятся горшки с рододендронами, а на вывеске красуется чёрный иероглиф. Интересно, где же мастерская саланжа Оливия посмотрела по сторонам. Спросить было некого. Вдруг откуда-то донёсся шум. По ступенькам, ведущим к одной из студий в верхнем этаже, скатилась клацая коготками, Мохнатая баллонка в моряцком костюмчике. Вслед за ней спустилась коротко стриженная девушка, которая усадила своего миньона на раскладной стульчик и принялась его фотографировать. Дождавшись окончания фотосессии, Оливия подошла поближе. Девушка обернулась. «Вы кого-то ищете?» «Да нет, шла мимо и заглянула посмотреть, что здесь. Это же творческие резиденции, верно?» Девушка неопределённо пожала плечами. Да, когда-то здесь обретались известные люди. Во время Первой мировой вон там, она указала вглубь пассажа, на большое опустующее пространство с застеглённой стеной. Находилась столовая для Монпарнасской богемы. Модильяни, Шагал, Матисс, Леже, все собирались тут. Теперь же практически любой может снять себе тут угол в пассаже. Гением для этого быть не нужно. Что же, ни одного художника у вас не осталось? Раньше были вздохнула девушка, и довольно известные. Жак саланш например. Но он недавно умер. Соланж жил здесь? Оливия разыграла изумление. «Ну как жил? В основном работал. Как раз в том павильоне, где раньше была столовая. Наверху у него имелась комнатка антресоль. Жак иногда оставался там ночевать. Как интересно. А сын его здесь бывает?» Девушка удивилась. «Сын? А что ему здесь делать?» Он же совсем ещё ребёнок, торчится со своей тёткой в каком-то пригороде. Та сдаёт в наём жилые баржи, на вроде гостевых комнат, для отпускников. А студия так и стоит закрытой. Хотите посмотреть? Мне оставили ключ. Вдруг кто-то захочет её снять? Они приблизились к застеклённому павильону, рядом с которым скучал, прикрученный цепью к тополиному стволу, прогулочный велосипед. Девушка обошла его и, взобравшись на небольшой каменный выступ, вытянула руку вверх и пошарила под навесом. Через секунду она выудила оттуда связку ключей. Отомкнув дверь, посторонилась, пропуская Оливию внутрь. «Проходите, электричество отключили, зато дневного света достаточно». Просторная мастерская была разделена на несколько зон. У окна рабочий стол с листками бумаги, карандашами, рисовальным углем ластиками и старомодным пресс-папье. Чуть поодаль — верстак к которому прислонены подрамники и деревянные рейки. Слева расположился обеденный стол. Между стеной и этажеркой со стеклянными банками, из которых торчали разномастные кисточки, помещались мольберты и холсты. Поодаль, в небольшом олькове, Оливия заметила громоздкий аппарат с тремя цилиндрами, плотно примыкающими друг к другу. «А это что?» — она подошла к нему поближе. «Краскотерочная машина!» — отозвалась девушка. Жак был старомоден и многие вещи делал сам. Грунтовал холсты, натягивал их на подрамники, прибивал латунными гвоздиками, сам изготавливал краски. «Здесь до сих пор пахнет скипидаром. Чувствуете?» Оливия втянула носом в воздух. «Скорее, каким-то мебельным лаком», — возразила она для порядка, готовясь перейти к главному. «А вы близко общались с Соланджем?» Он приглашал меня время от времени помочь ему затирать порошок с льняным маслом, чтобы получилась краска. Потом мы раскладывали её по специальным ёмкостям. Довольно муторный процесс, но мне это нравилось. За работой мы много разговаривали. Однако девушка опустила глаза в пол. В последнее время Жак был молчалив. Перед смертью он несколько дней не выходил из павильона и никого сюда не приглашал. До сих пор себя виню. Должна была почувствовать, что с ним происходит что-то неладное. Она замолчала и отвернулась к окну. Я заметила, что в студии нет ни одного рисунка или картины. Вон, крючки на стене, а на стуле пустые рамочки. Девушка шмыгнула носом. Приходила сестра Жака. Забрала его последние работы и оставила мне ключ. Сказала, если кто-то будет интересоваться помещением, пусть свяжется со мной. А можно мне её телефон? Один близкий друг как раз ищет пространство под шоурум. «Ему эта студия наверняка понравилась». Девушка достала свой аппарат, отыскала нужные номер и продиктовала его Оливии. «Надеюсь, ваш друг — порядочный человек. Не хотелось бы, чтобы в этом месте поселился какой-нибудь коммерсант, на вроде тех, что крутились в последнее время вокруг Жака. Они его и угробили». «Вы говорите о ком-то конкретно?» «Да много их тут было. саланш ведь был бессребренник. Такие люди прямо-таки притягивают к себе стервятников. Жаль...» Только некому с этим разбираться. В гроб загнали, и нет человека. А картины его теперь с молотка уйдут. Почему вы так думаете? Девушка вдруг осеклась. Что-то заболталась я с вами. Мне пора. Будете сестре Жака звонить, скажите, что от меня. А то ей во всех теперь журналисты на столе они её. Вечно что-то вынюхивают. Мутноватая вода оглаживала борта заброшенной баржи, которой их привёл навигатор. Она называлась Эйфель и стояла на месте Галеона, который Родион арендовал на выходные на одном из сайтов туристической недвижимости. В рубрике «Связаться с владельцем» значилось имя хозяйки — Жанна саланш Её телефон совпадал с имевшимся у Оливии номером. Деревенька на берегу Сены, где была пришвартована кавалькада плавучих домов, находилась в часе езды от Парижа. Она состояла из нескольких улиц, супермаркета, аптеки, детского сада и церкви в прозрачном воздухе гомонили воробьи по газонам разнежена курлыкая бродили голуби на небольшом пятачке перед собором играла малышня прыгалки волчки вертушки ее поролоновые мячики и перьевые валаны чуть поодаль возле лотерейного киоска собралась группа мужчин дымя сигаретами они что-то оживлённо обсуждали притормозив родион опустил боковое стекло добрый день мы ищем галеон где он не подскажете «А, да хозяйка его подальше отогнала. проедете вдоль берега метров пятьсот и увидите, там ещё лужайка для пикника и шезлонги. Романтичное местечко». Они не преувеличивали. Галеон оказался элегантной баржей с пальмами, в кадушках, плетённой мебелью и электрическим грилем на верхней палубе. Судно стояло чуть в стороне от остальных поплавков, упираясь носом в камыши. Сотни метров от него парил над поляной серебристый дракон. Присмотревшись, Родион увидел мальчишку лет четырнадцати. Задрав вверх курчавую голову, тот с интересом следил за траекторией движения своего воздушного змея, поводя бечевкой стороны в сторону. Дракон поблескивал на солнце чешуей и совершал неторопливые маневры. «Вы, наверное, господин Лавров, я не ошиблась?» произнес вдруг кто-то за спиной. Родион и Оливия, наблюдавшие за кульбитами дракона, обернулись. Навстречу им шла худощавая женщина в льняных брюках и соломенной шляпе. В руках она несла стопку махровых полотенец и две бутылки питьевой воды. «Добрый день, мадам», — приветливо улыбнулся ей Родион. «Еле отыскали ваш фрегат». «Я переставила его чуть подальше, в более уединённое место, с тех пор, как Пьер остался со мной», — она кивнула в сторону мальчика со змеем. «Мы часто проводим время на барже. Это отвлекает его от грустных мыслей». Галлион сдаётся только на выходные. Да, в тёплый сезон. Сами пока живём в доме. Правда, Пьеру там не нравится. Понимаете, его отец, он недавно умер, а мать мальчик потерял совсем рано. Раньше Пьер приезжал сюда с родителями на время каникул, и всё теперь напоминает ему о них. И фотографии на стенах, и вещи отца, и его рисунки. Отец был художником, достаточно известным. Жак саланж Вам это имя о чём-нибудь говорит? «Ну, конечно!» — воскликнула Оливия, дождавшаяся удобного момента, чтобы вклиниться в беседу. О тактике поведения они договорились ещё в машине. Жанна саланж испытывала неприязнь к журналистам, поэтому не стоило наводить её на подозрение Они решили изображать из себя обычную влюблённую пару, сбежавшую из мегаполиса на романтический уикенд. «Неужели знаменитый Жак Соланж — ваш брат?» Глядя на её невинное лицо широко распахнутыми глазами, Родион подумал, что в ролевых играх с источниками она превосходит его в разы. Этому способствовало её театральное прошлое. Оливия умела перевоплощаться и выбирать ту интонацию, которой требовал психотип собеседника. «Да, старший, мы были очень друг к другу привязаны. Но мне нравилась деревенская жизнь, а Жак всегда стремился в Париж. И вот чем это закончилось. Я читала о нём очерк в «Мадам Фигаро», «Какая преждевременная смерть. Он же был в расцвете творческих сил. Столько чудесных картин за последние годы написал. Кстати, мне удалось взглянуть на его парижский цикл на одном вернисаже». Оливия сделала преднамеренную паузу, будто бы пытаясь вспомнить название. «Кажется, в галерии Монтэнь. Правда, в тот момент работы уже были кому-то проданы. Лицо женщины потемнело». Если бы это зависело от меня, я бы их сохранила для Пьера. Но делами брата занималась одна организация. Организация? Ох, это длинная история. После смерти Жака нам достались лишь несколько рисунков, висевших в его студии на Монпарнасе. Вот и всё наследство. Хорошо, что я их успела забрать. Этот жулик до сих пор пережить не может, что они уплыли у него из рук». Ему казалось, он всё предусмотрел, всё так удачно обставил с агентским договором, обобрал Жака и глазом не моргнул. «Ваш брат стал жертвой какого-то мошенничества?» — сочувственно уточнила Оливия, делая вид, что не улавливает сути. «Мошенничество?» — губы женщины задрожали. «Да его откровенно обокрали!» Мерзавец Монтейн десять лет окучивал Жака, втирался к нему в доверие. Постепенно дружище Анри стал незаменим. Брат, наконец, смог сосредоточиться на творчестве и не думать о насущном. Начиналось всё с того, что он оказывал Жаку мелкие услуги. Устроить ребёнка в престижную школу, снять достойное жильё, подыскать хорошего врача. Потом помог продать несколько картин, а затем подсунул ему этот э, фонд. Жак ведь не знал, что незаменимый Анри — его соучредитель. Оливия растеряно на неё посмотрела и открыла было рот, чтобы задать какой-то вопрос. Но женщина вдруг опомнилась. «Да что же я вам голову семейными делами морочу? Вы же отдыхать приехали. Засиделась я тут одна, и поговорить-то не с кем. Пойдёмте, я расскажу, что у нас в округе есть интересного. Вон за тем пролеском чудесное озеро, хрустальной чистоты вода. Вдруг вы захотите искупаться?» Несколько месяцев спустя Оливия будет вспоминать этот оступлённый солнечный день, ставший завершением индийского лета. Так у жителей Европы и Северной Америки называется бабье лето. Вот они продираются сквозь позолоченный лес, сквозь переплёты ветвей по тропинке, под оголтелое пение птиц. И вдруг деревья расступаются, словно распахивается театральный занавес. Их ослепляет сверкающий прожектор озера. Сбросив одежду и кое-как пристроив на берегу полотенца, они бросаются в эту обжигающую синь. Сквозь первый болезненный спазм от соприкосновения с ледяной водой Вдруг проступает такая лёгкость, такое неистовое чувство освобождения, что они застывают на поверхности, как две морские звезды, уткнувшись взглядом в благостное небо. Тишина прервётся робким всплеском какой-то рыбёшки. Оливия очнётся и, перевернувшись, поплывёт, опуская лицо в прозрачную воду. Через четверть часа они окажутся вдвоём на берегу, сомкнутся, свяжутся дрожащими телами. И им, очарованным и обновлённым, Будет казаться, что этот сияющий мир навсегда, и вспышка счастья продлится вечно.